Продажи. Инструмент восьмой. Почему они не покупают? Цель. Понять, почему ваши клиенты не покупают у вас, значит увеличить продажи, расшить узкие места. Сложность реализации низкая. Стоимость бесплатно Кому поручить, сделайте сами. Сроки изготовления в течение недели. По сути, это простое упражнение, которое, к сожалению, не проводилось в 90% компаний, а зря. Созовите ваших сотрудников коммерческого отдела и маркетера, проведите мозговой штурм, чтобы найти ответы на вопрос, почему они, клиенты-партнеры, у нас не покупают. Соберите список всех возможных причин, возражений, ограничений и подготовьте убедительные контраргументы. Сделайте получившийся документ инструментом продаж и маркетинга, который должны использовать маркетеры в продвижении и менеджеры по продажам в подготовке к переговорам во время переговоров и после их завершения. Таких причин должно получиться от 15 до 30. Вот некоторые из них. Дорого. Нет денег. У нас другой поставщик. Мы им вполне довольны. Мы уже решили эту проблему. Мы с вами уже пытались работать. Какой интересный комментарий. Попробуйте выяснить подробности и найти причины, по которым сотрудничество не состоялось. У ваших конкурентов услуга дешевле. У ваших конкурентов продукт лучше. Я слышал, что ваш продукт еще сырой. Спасибо, мы только на прошлой неделе решили эту проблему с помощью другой компании. Правило нашей компании – работать только с первоклассными поставщиками. Мы не экономим. Спасибо, мы подумаем. Вы что, какие закупки? В стране кризис. У меня знакомый работает в компании, которая является вашим конкурентом. Не пропустите ничего. Пусть лучше в вашем списке будут все-все возможные причины непокупки. Как это работает на практике? Много-много лет назад я с большим коммерческим успехом реализовал подобный подход в компании Favor. Мы продавали мини-фотолаборатории «Коника» и жестко конкурировали с «Кодек», «Акфа» и Fuji. Подготовленные нами вопросы-ответы характеризовали нас как экспертов фоторынка, знающих ответ на любой вопрос. Не случайно слоган нашей компании звучал как «самое подготовленное предложение». Наши домашние заготовки на возражения клиентов всегда помогали нам, обеспечивая не только хорошую репутацию, но и рост продаж. Еще одна моя история. В кризис 2008 года продажи семинаров во многих городах притормозились. Чтобы помочь провайдерам, Я подготовил документ Контраргументы не хочу учиться. Я приведу почти полный текст, на подготовку которого ушло не более часа. Результат благодарности организаторов и не такая частая отмена семинаров, как раньше. Вот обычные возражения тех, кого приглашают на семинары, и как бы я ответил на них. Нет времени. Я понимаю. У меня у самого цейтнот. Я не спрашиваю вас, читали ли вы книгу Drive Глеба Архангельского, чтобы лучше организовать себя. Я читал, и у меня все равно полный цейтнот. Но для новых знаний, для поиска ответов на вопросы «что делать», «что делать, что делать иначе», «как делать», я время стараюсь находить. Я читаю по 4-6 бизнес-книг в месяц. Я подписан на три десятка рассылок и блогов. Я читаю пять ежемесячных профессиональных журналов. Я стараюсь встретиться с каждым интересным мне профессионалом. У меня на это время находится. Но я понимаю вашу загрузку. Поэтому я провожу это мероприятие в субботу, когда вы и ваши топ-менеджеры могут прийти на тренинг, не отвлекаясь на срочные звонки и письма. Собрал самые важные вопросы и точные, без воды, ответы на них. И, кстати, не думали ли вы о том, что бонусом этого тренинга может быть встреча с такими же увлеченными, как и вы, бизнесменами и предпринимателями? Это интересные связи и возможные контакты. Дорого. Стоп. А с чем вы сравниваете? Предположим, оборот вашей компании – 1 миллион евро в год. Благодаря идеям этого тренинга – Вы увеличите его на 1%, что очень-очень вероятно. Вы в плюсе? Все еще дорого? Да, скажете вы. А что будет, если наш оборот на 1% не увеличится? Хороший вопрос. Это зависит не только от меня, но и от вас. Знания, которые я вам дам, необходимо применить. Я за вас этого не сделаю, но покажу, как это можно сделать проще. Нет денег. Если предполагается, что инвестиция в маркетинг, производство, обучение приведет к росту оборота или сокращению издержек, то, как показывает моя практика, деньги находятся. Конечно, бывает, что денег в компании нет совсем-совсем. В таком случае можно оплатить обучение самому. Каждый раз на моем тренинге присутствуют несколько участников, заплативших сами за себя. У нас в компании нет маркетологов. Во-первых, это не страшно. Тренинг для руководителя компании, коммерческого директора и даже для акционера будет не менее полезен, чем для маркетера. Во-вторых, может, пора его нанять? У нас свои обучающие центры. Отлично. Отправьте на тренинг вашего сотрудника обучающего центра, чтобы он потом передал полученные знания своим коллегам. Тренинг уникальный. У ваших сотрудников таких знаний нет. Когда я работал в Миане, мои коллеги из обучающего центра этой компании с большим удовольствием и пользой для себя посещали мои мастер-классы. Но все-таки лучше, чтобы на тренинге были сотрудники, принимающие решения. Часть информации может потеряться, исказиться, эффективность тренинга снизится. Расходная часть заморожена до сентября. Знакомая история. В свою очередь расскажу другую. В 2009 году я читал семинар в Киеве, где экономический кризис проявился очень сурово. Было 20 участников. И половина из них самостоятельно оплатила семинар. Более внимательных слушателей у меня не было. Предложите своим сотрудникам пройти обучение за свой счет. Если это ценный для вас сотрудник, то вы можете пообещать, что часть этих инвестиций или вся сумма будет компенсирована после кризиса. Сейчас нам не до этого. О чем вы говорите, когда в стране кризис? Мое твердое убеждение – кризис быстрее закончится для тех, кто думает и делает все возможное, чтобы победить кризис в отдельно взятой компании. Поэтому мы и проводим этот тренинг для компаний, которые не сдаются. Мы вообще не ходим на семинары. Все, что я могу и хочу сказать вам, попробуйте. Знания и мотивация, которые вы получите, приведут к результатам, росту продаж, повышению эффективности сотрудников и бизнеса. Попробуйте. Я уверен, вы начнете ходить на семинары. И знаете, есть еще одна причина. Она не упоминается, но я ее точно знаю. Мне неудобно учиться. Я же вам... Признался, что учусь, учусь и еще раз учусь. И мне тоже порой бывает неловко. Чем больше у вас будет хороших знаний, тем комфортнее вы станете себя чувствовать. До встречи на семинаре. Уверен, что оправдаю ваши ожидания. Важно! Аргументы и контраргументы должны от зубов отскакивать у ваших менеджеров по продаже. Можете устроить своим сотрудникам выборочную проверку. Фишки. Рискнете разместить эти причины и вашу контраргументацию на своем сайте? Вы можете сделать буклет, исходя из возражений ваших клиентов и из ваших контраргументов. Сэкономите время для переговоров и заодно продемонстрируете, что вы, как гроссмейстер-шахматист, думаете на ход вперед. Покажите получившийся документ Десяти вашим самым преданным клиентам. Попросите их проверить, все ли действительно так, как в списке изложено. Они оценят это, а вы, возможно, получите важные замечания. Как насчет публикации, основанной на полученных результатах? Читать. Попробуйте найти вдохновение в следующих книгах. Фердинанд Форнис. «Почему клиенты не покупают?» И как с этим бороться? Нил Рекхем. Спин продажи. Александр Деревицкий. Школа продаж. Эксперты. Консультантов, которые помогут вам справиться с этой задачей, немало. Среди тех, чьи имена первыми пришли в голову, Радмила Лукич, Константин Бакшт, Екатерина Уколова. План внедрения. Первое. Запланируйте проведение рабочей встречи на ближайшее время. Второе. Получите список всех возражений клиентов. Третье. Попросите подготовить контраргументы. Четвертое. Проверьте то, что получилось. Инструмент 9. Сторителлинг. Сказка-ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок. Александр Сергеевич Пушкин. Цифры и факты забываются, а истории остаются. Автор неизвестен. Цель. Научиться продавать ваши услуги и продукты, напирая на эмоции, рассказывая истории, которые останутся в памяти у покупателя. Сложность реализации средняя. Стоимость бесплатно не считая стоимости возможных призов лучшим рассказчикам компании. Кому поручить? Маркетеру, коммерческому директору. Срок изготовления от одной недели. По сути, «сторителлинг» от английского «storytelling» — рассказывание историй. Достаточно новый маркетинговый инструмент, суть которого заключается в том, чтобы рассказать покупателю интересную, яркую и желательно незабываемую историю. Компании используют этот инструмент, если хотят запасть в душу клиенту. Традиционно мы продаем, упирая на факты. Наш продукт купило более трех тысяч компаний. Эмоции. Купите, не пожалеете. Свидетельства других клиентов. Вот отзыв компании А. Расчеты. Давайте посмотрим, как быстро вы окупите свои инвестиции. Но на это же давят и конкуренты. А вот сторителлинг продажа через рассказывание историй это очень эффективный инструмент, взятый на вооружение пока совсем небольшим количеством компаний. Пользуйтесь моментом: ваши коммерсанты гадалки не ходи, уже рассказывают своим клиентам истории, которые продают. Вот однажды у меня был случай. Неделю назад звонит мне мой давний клиент и говорит, выручай. Помню, приходит такой невзрачный дядька, его еще не хотели на охране пропускать, и приносит с собой вот такой мешок денег. А еще был случай, приходит вот такая, два раза показывает руками, блондинка. Задача состоит в том, чтобы поставить это на поток, отсеять мусор, истории про блондинок, например подвести научную основу и систематизировать. Поставить на поток. Необходимо, чтобы истории, которые рассказывают опытные менеджеры по продаже, старички, стали достоянием всех продавцов. Для этого нужно объявить о сборе историй, назначить координатора, объяснить условия, установить сроки, правила и призовой фонд. Научная основа. Рекомендуется объяснить, какие истории вы ждете, помогающие продавать, зажигательные, и как они могут попасть в библиотеку историй. Их можно прислать по почте или наговорить на диктофон. Особенно яркие истории, сопровождающиеся выразительными интонацией, мимикой, жестами рассказчика, видели бы вы меня, когда я рассказываю, как мне продавали Citroёn C5, лучше снять на видео. Сейчас почти в любом мобильном телефоне есть функция видеозаписи. Задайте шаблон, например, такой. Ситуация. Проблема клиента. В чем была ее специфика? Как я ее решал? Что получил клиент? Выводы. Отсеять мусор. Обязательно необходимо исключить брак. Истории неэтичные, в которых клиент выставлен идиотом, или чересчур неправдоподобные и дурацкие. Для этого следует периодически просматривать новые истории и объяснять авторам, что в таких рассказах хорошо, а что плохо. Систематизация. Когда историй будет много, необходимо будет их систематизировать. Например, большие продажи, руки опустились, клиент всегда прав, чудеса в договорах. Как это работает на практике? В группу компании «Миан» входило риэлторское бюро «Тактик and Практик». Это была компания, которая работала в Голубом океане. Это был типичный стартап и остро стоял вопрос увеличения продаж самыми разными способами. Одним из таких способов стал сторителлинг. Маркетер этого бюро подготовил шаблон истории – Я провел вводный 20-минутный тренинг для сотрудников компании, объяснил, что такое сторителлинг, как его использовать, рассказал пару историй, и мы объявили конкурс с небольшим призовым фондом. Результат — более 30 интересных историй, сгруппированных в блоке «Продажа», «Покупка», «Аренда», «Обмен», которые каждый сотрудник любого офиса мог использовать в своей работе. Ему нужно было только рассказывать искренне, как будто это было с ним и с его клиентом, историю своего коллеги. Если же он не мог рассказывать историю от своего имени, то подбирал другую. И, конечно, мы просили пополнять нашу библиотеку историй новыми шедеврами. Другой пример. На книгах нашего издательства, которые мы продавали через книгоматы, вендинговые машины, были вот такие наклейки. Эта книга куплена у робота. Ищите книгоматы. Ну, как не спросить у владельца книги, извините, у какого робота вы купили эту книгу? Вот вам и начало истории. Важно. Какой истории верят? Она должна быть с интригой, веселая и правдоподобная, чтобы клиент не повторял слова Константина Станиславского «не верю». На своих семинарах я рассказываю много историй, и благодаря этому мои слушатели гораздо лучше запоминают то, что я хочу донести до них. Истории о трех конвертах, о длительном отпуске, о японце, который носит визитки в кармане плавок, рассказанные в маркетинге на 100%, навсегда запоминаются слушателям. Хорошая история может стать основой презентации, выступления на конференции, Она может быть использована в рекламных материалах и, конечно же, при обучении новых сотрудников. Примируйте лучших рассказчиков. Бутылки хорошего вина будет достаточно. Фишки. Попробуйте в ближайший четверг провести пивной вечер, а вот еще был такой случай. Задача — услышать от ваших продавцов новые интересные истории. Что у трезвого на уме? Читать. Анет Симмонс. Сторителлинг. Как использовать силу историй. Эксперты. По моим данным, сторителлингом в России почти никто не занимается. Но за это возьмется хорошее пиар-агентство. Попробуйте обратиться в агентство Insiders или PR Partner. Или обратитесь к Игорю Гансвинду. У него есть интересный блог на эту тему. План внедрения. Первое. Поручите создать библиотеку истории кому-то из ваших подчиненных. Второе. Пополните ее двумя-тремя своими историями. Третье. Проверяйте каждый месяц, чтобы количество историй росло, а их качество было высоким. Инструмент 10. Прайс-лист. Цель. Создать прайс-лист, увеличивающий продажи. Сложность реализации – средняя. Стоимость – низкая. Кому поручить – маркетеру или коммерческому директору. Срок изготовления – неделя. По сути, однажды на семинаре, когда я рассказывал о том, как делать хорошую рекламу, один из слушателей спросил меня, а как сделать такой прайс-лист, который не выкинут? которые будут держать на столе, а по которому будут делать большие заказы. Мой ответ понравился слушателю коммерческому директору, и он пообещал сообщить мне потом, что он использовал из моих советов и насколько увеличились продажи за два месяца с момента введения нового прайс-листа. Продажи действительно увеличились, и во многом, по словам этого коммерческого директора, благодаря моим рекомендациям. Надеюсь, они будут полезны и вам, и у вас тоже дойдут руки до одного из самых массовых рекламных носителей. Обложка. Если объем вашего прайс-листа составляет несколько страниц, то не пожалеете еще одну — на обложку. Покупатели привыкли к обложкам. Они есть в книгах, журналах, проспектах. По обложке встречают. Логика. Правило распространяется и на прайс-листы. Логика должна быть и в изложении того, что вы предлагаете. Если даже ваш прайс-лист — это просто несколько колонок, подумайте еще раз, как их лучше расположить. Проверьте логику изложения. Основной товар указали, а дополнение к нему? Отметили хиты продаж? Остатки на складе? Понятно вашему клиенту, что такое шап НВН штук, понедельник-суббота, нет в наличии. Дизайн. Как сказал Артемий Лебедев, дизайн спасет мир. А поскольку прайс-лист — это часть мира, то логично использовать дизайн и для его спасения. Ничто не привлекает в прайс-листе так, как его хороший внешний и внутренний дизайн, поэтому стоит в него вложиться. Вступление, основная часть, заключение. А почему бы и нет? уж если мы, в отличие от конкурентов, сделали обложку, почему бы не пойти дальше и не написать вступление? Например, обращение к покупателям от имени коммерческого директора или любимого клиента или партнера. А как насчет заключения? Ведь Штирлиц был прав, запоминается последняя фраза. Давайте еще раз расскажем, что надо купить и почему. Шрифт. Правило юристов гласит «Читай вдвойне внимательно то, что написано мелким шрифтом». Что это значит для вас? Используйте шрифт крупнее. Не напрягайте покупателя и его глаза. Цвет, фактура, размер. Вот вам подсказка. 99,9% прайс-листов имеют следующие характеристики. Бумага белая, формат А4, фактура бумаги глянцевая. Что нужно сделать, чтобы попасть в 0,1%? Контакты. Чтобы ваш товар купили, необходимы ваши контакты. Эту страницу могут просто оторвать от вашего очень красивого и правильно написанного прайс-листа. Ну и пусть. Главное, чтобы заказали. А для этого нужны контакты, часы работы, точный и подробный адрес, карта проезда, маршруты объезда пробок и рекомендации по парковке. Одна компания даже сообщает, где стоят радары и дежурят сотрудники ГИБДД. Удивите читателей своим вниманием к мелочам а они удивят вас заказами. Важно! Помните, что прайс-лист — это точка контакта. И не забудьте, что прайс-лист часто пересылается по электронной почте. Хорош ли он для этого? Может быть, имеет смысл сделать электронную версию? Фишки. Если в прайс-листе какую-то позицию выделить цветным маркером, значком new или «Еще как-то» осталось три штуки «Лидер продаж», то продажи по ней сразу вырастут. Почему бы какой-либо позиции прайс-листа не сделать дополнительную рекламу? Соберите прайс-листы конкурентов. Как смотрятся ваши прайс-листы в сравнении с ними сейчас? А теперь, когда вы сделали новый прайс-лист, видите разницу? Читать. Том Питерс. Дизайн. Артемий Лебедев. Ководство. План внедрения. Первое. Положите на край вашего стола старый, нынешний прайс-лист. Второе. Назначьте ответственного за новый прайс-лист. Положите его визитку сверху нынешнего прайс-листа. Третье. Вызовите ответственного с новым прайс-листом через неделю и сыграйте в игру «Найди 10 изменений в лучшую сторону». Четвертое. По результатам поощрите и выбросьте старый прайс-лист в мусорную корзину или дайте еще неделю на доработки. Инструмент 11 Продает каждый. Цель. Использовать каждого сотрудника компании для продвижения и увеличения продаж. Сложность реализации низкая. Стоимость невысокая. Кому поручить? Коммерческому директору или маркетеру. Сроки изготовления. Все возможности начать использовать в течение месяца. По сути, мой любимый прием и один из простых способов увеличить продажи компании – сделать так, чтобы компанию ее решение продвигал Каждый сотрудник. Задача вполне выполнимая. Вот что можно сделать для этого. Визитные карточки. Вручите визитные карточки каждому сотруднику компании, в том числе и тем, кому вы их никогда не давали. Водителям, курьерам, секретарям, бухгалтерам. Важно назначить этих сотрудников на правильные должности или вообще не указывать эти сведения. Пусть работают ваше название, логотип и продающая оборотная сторона. Инвестиция незначительная, а вот отдача двойная. Дополнительная реклама и мотивация сотрудников. Рекламные материалы Сделайте недорогие рекламные материалы, доступными для всех. Как правило, ими пользуются лишь маркетеры и менеджеры по продаже, но в случае, если вы стали на путь. Продают все? Это неправильно. Предложите всем сотрудникам взять столько копий, сколько им необходимо. На ресепшн выложите эти материалы так, чтобы они были доступны всем. То же относится и к недорогой рекламной продукции. Ручкам, карандашам, конфетам, брелокам. Образцы продукции. Если ваша продукция позволяет это сделать, сделайте. Используйте образцы продукции, от книг до алкогольных напитков, чтобы ее могли продвинуть все желающие. Бонусная книжка. Хороший заменитель образцов продукции. Изготовьте такие бонусные книжки, это что-то наподобие чековой книжки, раздайте сотрудникам. Встречая потенциального клиента, они могут отделить страницу от книжки, подписать ее, поставить дату и имя клиента предъявив этот чек в компании, потенциальный клиент получит скидку или особые условия обслуживания, например, оплаты. Это не очень дорогой, но весьма эффективный способ всегда иметь под рукой образцы продукции от услуг до продукции B2B. Внутренние продажи. Тоже прекрасный способ для многих компаний включить всех сотрудников в продажи. Вы объявляете что за каждый лид, наводку на потенциального клиента, сотрудник получает значительное денежное вознаграждение. Каждый может использовать свои родственные связи и знакомства. Каждый может занять более активную позицию в продажах. Каждый может получить вознаграждение. А компания — дополнительные обороты продаж. На моей памяти такие программы проходили чуть ли не в каждой компании, в которой я работал, Что бы мы ни продавали – услуги связи, телекоммуникационное оборудование, риелторские услуги – и везде они были очень эффективны. На выход. Вы можете отправить в поля сотрудников, обычно не занимающихся продажами, из отделов маркетинга, персонала и так далее. Для этого они просто обязаны найти время, без всяких оговорок. Большого всплеска продаж – Не ждите, но лояльность ваших партнеров, у которых они поработают какое-то время, скакнет вверх. А у тех, кто хоть немного поработает в продажах, многое в голове встанет на место. Опять же, для пользы вашего бизнеса. И напоследок. Посмотрите на результаты одного исследования. Рейтинг решающих факторов при выборе услуг. Я знаю человека, который там работает, работал, 30% респондентов. «Я пользуюсь, пользовался их услугами» — 12%. «Слышал или читал об их деятельности в СМИ» — 5%. «Видел их рекламу» — 2%. «Увеличьте эффективность тех, кто работает у вас». Как это работает на практике? Телекоммуникационная компания Alcatel. Оператор связи Арктел, агентство недвижимости МИАН, издательство МАН, Иванов и Фербер. Везде мы использовали возможность увеличить наши продажи с помощью этих простых и эффективных способов. Работает. Важно. Важна координация каждого из способов. Важна верная мотивация при старте каждого подхода. Фишки. Одной телекоммуникационной компании, в которой было несколько сотен сотрудников, я предложил следующий прием. Компания продавала выделенный интернет, и за каждым сотрудником закрепили дом, в котором он жил или снимал квартиру. Гораздо проще продавать тем, кого знаешь, и говорить «Если что, обращайтесь ко мне, я живу на седьмом этаже в квартире 45». Эксперты. В компании «Маркетинг-машина» На этом здорово набили руку. Обращайтесь. План внедрения — первый шаг. Первое. Посмотрите, что из вышеперечисленного подходит вам. Второе. Запустите процессы по выбранным вами подходам. Инструмент 12. Нетворкинг. Цель. Использовать связи для увеличения продаж. Сложность реализации невысокая. Стоимость почти бесплатна. Кому поручить, начните с себя, затем подключите топ-менеджеров. Срок изготовления в течение недели можно перестроиться. По сути, связи решают все. Каждый деловой человек подтвердит, что когда-то связи очень ему помогли. Я не ставлю своей целью классифицировать связи и рассказывать о том, что это важно и нужно. Мне кажется, это очевидно. Но для меня очевидно и то, что деловые люди крайне мало делают для того, чтобы связи устанавливать, развивать и капитализировать. Давайте разберемся. Установление связей. Они могут быть активными и пассивными. Активные, когда вы нацелены на новые знакомства. Пассивные, когда вы отзываетесь на попытки других познакомиться. Пример. Вы летите в самолете, рядом с вами сидит другой пассажир. Вы первым завязываете с ним разговор. Один из вопросов. «Извините, если это не военная тайна, вы где работаете?» «Визитка должна быть наготове». Или, наоборот, пассажир завязывает разговор с вами, вы его поддерживаете. Какой вариант правильный? Оба. Контакт состоялся, имеются связи, и непонятно пока, чем они для вас полезны. Каждый раз, когда у вас есть возможность познакомиться с новым человеком, знакомьтесь. Как говорят футболисты, не ударил, не забил. Так и в нетворкинге. Не познакомился, связь не сработает развитие связей. У вас контакты другого человека. Профессионалы утверждают, что необходимо поддерживать связи хотя бы раз в полгода. Интересная новость у вас: профессиональный праздник, новый год, день рождения, профессиональное достижение вашего знакомого. Поводов много. Используйте их для того, чтобы возобновить отношения, напомнить о себе. Контакты должны быть актуальными. Вот прием, который поможет вам поддерживать их в таком состоянии. Просмотрите в произвольном порядке номера в своем телефоне, с кем вы уже не разговаривали сто лет, 100 зим. Тоже применимо и к вашим контактам в Outlook или в любимой записной книжке. Кстати, вернемся к примеру с самолетом. Если человек, с которым вы летели и разговорились, окажется полезным знакомым для вас, вы можете черкнуть ему пару строк, Как вы долетели, Игорь? Приятно было с вами познакомиться. Кстати, Игорь, помните, вы упомянули, у меня есть такое предложение. Капитализация связей. Самое важное в связях то, что вы можете использовать их с пользой для себя и для других. Для этого нужно уметь воспользоваться моментом и связью. Под лежачий камень вода не течет. Если вы не позвоните, не напишите, не договоритесь о встрече, то ничего не произойдет. Как это работает на практике? Один из моих самых любимых способов нетворкинга — деловые завтраки. Они дешевле, они быстрее, они не отрывают от семьи и вечернего досуга. И на них не пьют. Нередко у меня три завтрака за одно утро. А мой рекорд — попробуйте побить — семь завтраков. Правда, В этот день я уже не мог на ужин съесть ничего и, понятное дело, не обедал. Важно! Требовать от сотрудников активно пользоваться нетворкингом стоит только тогда, когда вы сами занимаетесь им. Ваши связи должны работать и для пользы бизнеса, и для того, чтобы ваши подчиненные могли расширить свои контакты. Например, Если вы генеральный директор компании, знаете генерального директора другой компании, работающей в смежной с вами отрасли, то познакомьте вашего коммерческого директора с его коллегой из той компании. Зачем? Не ударил, не забил. К тому же ваш коммерческий директор может узнать что-то интересное и полезное, что он сможет применить в управлении своим отделом. Читать. Я могу порекомендовать вам три замечательные книги. Дарси Резак. Связи решают все, прочитайте обязательно. Кейт Ферраци. Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга. Девора Зак. Нетворкинг для интровертов. Искусство заводить полезные связи для необщительных. Эксперты. Эксперты тут не помогут. Сами становитесь ими. План внедрения. Первое. Полистайте свою записную книжку. Кто из ваших старых знакомых может быть сейчас полезен вам для увеличения продаж? Второе. Попросите то же самое сделать и ваших топ-менеджеров. Третье. Прочитайте книгу «Связи решают все», чтобы научиться правильно устанавливать, развивать и капитализировать свои контакты. Инструмент 13. Блиц-день. Цель — увеличить продажи в короткие сроки. Сложность реализации невысокая. Стоимость невысокая. Кому поручить — маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления — в течение недели. По сути. Существует множество эффективных способов увеличить продажи, но все они, как правило, рассчитаны на длительный период, обычно от месяца до полугода. Блиц-день позволяет получить значительное увеличение продаж по одному-трем продуктам вашего ассортимента за один рабочий день. Прием также великолепно работает для запуска продаж нового для вас решения. Как это организовать? Вы устанавливаете несколько категорий призов, стимулируя продажи определенных решений в течение одного дня. Например, вы хотите увеличить продажи продукта А в среду. Во вторник вечером вы объявляете о Блиц-дне, объясняете правила, устанавливаете призы. Вот возможные варианты номинаций и призов. Первая продажа продукта А. Приз получает тот, кто быстрее всех в этот рабочий день продаст первый продукт. Разрешается приходить на работу раньше обычного. Самые большие продажи продукта А. Приз вручается тому, кто продал больше всех выбранного продукта. Самая тяжелая продажа. Приз достается сумевшему убедить тяжелого клиента. Продать тому, кто никогда не покупал или потратившему на продажу целый день. Вы можете также учредить утешительный приз и приз клиентских симпатий. Моя практика показывает, что скепсис по отношению к проводимому Блиц-дню у менеджеров по продажам исчезает в тот момент, когда один из их коллег получает приз за первую продажу. Как это работает на практике? Я использовал этот прием в трех компаниях. Сработал он Прекрасно. Мои клиенты, воспользовавшиеся этим приемом, тоже были довольны. Важно. Призы должны быть привлекательными. Пусть это будет что-то заметное в большой коробке, телевизор, магнитола и тому подобное. И пусть все эти призы с самого раннего утра стоят на ресепшн, где каждый продавец увидит их и не один раз. Фишки. Вы можете провести даже Блиц-неделю. Принципы и результат рост продаж те же. Если у вас есть бизнес-партнеры, то Блиц-день вы можете провести и для них, в их компаниях. Эксперты. Лучшие тренеры по продажам, которых я знаю лично, привет им от меня, если будете к ним обращаться, Радмила Лукич, Константин Бакшт, Олег Макаров, Андрей Мудрый и Екатерина Уколова. Они подскажут вам и другие способы мотивирования вашей команды продаж. План внедрения. Первое. Решите, что вы хотите продвинуть на следующей неделе. Второе. Зафиксируйте дату Блиц дня. Третье. Посмотрите на результаты. Четвертое. Имеет смысл повторить с другим продуктом? Инструмент 14. Тест-драйв. Цель — увеличение продаж. Сложность реализации невысокая, стоимость невысокая. Кому поручить? Коммерческому директору или маркетеру. Сроки изготовления — в течение недели. По сути. Первое, что приходит в голову, когда произносится слово «тест-драйв», это автомобильный бизнес. Но «тест-драйв» — отличный бизнес-инструмент, который может быть использован во многих бизнесах. И тестировать можно все — продукты, услуги, идеи, территории. С помощью «тест-драйва» можно решать две задачи. Первая — опробирование, тестирование новинки. Вторая — за продажа или продажа. Сейчас нас интересует решение второй задачи. Клиентов для проведения тест-драйва следует подбирать правильно. Вам необходимо точно попасть в целевую аудиторию. Хорошо, когда в тест-драйв вовлечены opinion leaders, лидеры общественного мнения, инноваторы, им просто в кайф тестировать новые продукты и услуги, фанаты вашей компании. Они многое вам простят, если что-то пойдет не так, и расскажут всю правду о пережитых впечатлениях. За деньги или бесплатно предлагать тест-драйв? Склоняюсь ко второму решению. Ведь тест-драйв как наркотик. Если понравится то, как говорят наркодилеры, первая доза бесплатна. Фраза «У вас не будет второй возможности произвести первое впечатление» напрямую касается тест-драйва. Подойдите к тест-драйву со всей ответственностью, Все продумайте, все учтите. Если что-то на тест-драйве пойдет не так, дальше, как вы понимаете, вообще не пойдет. Как это работает на практике? Тест-драйв с перечисленными группами клиентов не только формирует положительное мнение о продукте и компании на рынке, но и увеличивает продажи. Вот цитата из книги Мартина Говарда «Мы знаем, что вам нужно». Product Сидинг, посадка товара, снабжение влияющих бесплатными образцами нового товара создает вирусное воздействие, которое распространяется в локальном обществе. После раздачи нового Ford Focus 120 влияющим, они же законодатели мод, идейные лидеры, коммуникаторы, на полгода продажи Ford резко подскочили в пяти крупных штатах. Что вы можете раздать вашим влияющим? Фишки. Первое. Если добавить еще какой-то компонент, день открытых дверей, праздник, ивент, события, концерт, впечатление, список можно продолжить, то результат будет больше, чем только от тест-драйва. Проверено многими компаниями на практике. Как пишут в поваренных книгах, Добавьте что-то к основному блюду по своему вкусу. Второе тест драйв необычно. Все дают прокатиться на машине 5-20 минут. В США один автодилер предложил машину на день и много на этом выиграл. Недавно я видел предложение тест-драйва машины на месяц. Это уж слишком. Но это лучше, чем если бы машина стояла на складе. И время не единственный фактор. Например, в конце книги, как правило, размещают начало другого произведения, но автор одной книги распилил сто своих промокниг пополам, верхняя часть и нижняя. Так и разослал их своим читателям, бесплатно, конечно. Наверняка выделился среди прочих рассылок и аудиторию охватил сразу в два раза больше. Понравится половинка — Купят целую книгу. Не понравится, все равно расскажут о таком необычном ходе. План внедрения. Первое. Решите, что вы можете отдать на тест-драйв. Второе. Поручите вашим сотрудникам разработать программу тест-драйва для ваших клиентов в течение недели. Инструмент 15. Визиты вежливости. Реклама — это то, что вы делаете, когда не можете пойти и встретиться с человеком лично. Fairfax Cone Цель — начать практику визитов топ-менеджеров к клиентам компании не для продажи, что приведет ко многим хорошим для вас результатам, в том числе к увеличению продаж. Сложность реализации невысокая, стоимость бесплатна. Кому поручить, сделайте сами или поручите коммерческому директору. Сроки изготовления. Можно начать на этой неделе. По сути, визитами вежливости я называю посещение существующих клиентов не для продаж, то есть не для того, чтобы что-то запродать или допродать, а для того, чтобы поинтересоваться у клиента, как у него дела, как ему работается с вашей компанией что ему нравится в вашей продукции, а что не нравится, что вы еще можете сделать для него. Начать такие встречи тяжело. Отсутствие времени и боязни услышать что-то не очень приятное для себя — факторы немотивирующие. Но смотрите, что вы получаете. Во-первых, это сюрприз, приятный для клиента, и положительные эмоции. Клиент точно будет удивлен вашим вниманием к нему. Во-вторых, это возможность услышать клиента, понять его проблемы и новые потребности, что и приведет потом к продажам. Иногда это и возможность снять напряжение, возникшее по каким-то причинам клиента. В-третьих, вы можете, основываясь на результатах визита, попросить подготовить маркетера отзыв. И, наконец, это очень хороший источник идей. На встречу необходимо приезжать с 8-12 вопросами. Не обязательно, чтобы вопрос шел за вопросом. Будьте гибкими. Ваши вопросы – всего лишь шпаргалка. Записывайте ответы и комментарии клиента. Благодарите за идеи и критику. Можно приезжать не с пустыми руками. Небольшой подарок растопит лед в начале встречи. Я, например, дарил хорошую бизнес-книгу. После встречи с клиентом рекомендуется написать короткое электронное письмо, поблагодарить, сделать краткий протокол вашего разговора, разослать копию вашим сотрудникам и распределить между ними задачи. Как это работает на практике? Когда я работал в компании Arctel, то раз в неделю встречался с нашими клиентами. Признаюсь. Было лень выезжать. Поездка по Москве к клиенту — то еще удовольствие, и к тому же почти всегда на полдня. Было неприятно общаться с недовольными, а то и злыми клиентами. Было очень неприятно сообщать о недостатках нашей технической службы или промахах менеджеров по продаже. Но все это окупалось. Идеи, дополнительные продажи, отзывы и, главное, что важно для маркетинга, понимание того, чем живет клиент, что ему нужно на самом деле, а не твои об этом представления. Для наших региональных представительств мы создали специальную программу «Званые гости». Это было коробочное решение, в котором описывалось, что делать до, во время и после визита. Важно. Личный пример здесь очень важен. Если вы не будете встречаться с клиентами, ваши топ-менеджеры как никогда с большим удовольствием возьмут с вас пример. Некоторые клиенты отказываются от встречи и приводят обычные возражения. «А зачем? У меня нет времени. Давайте по телефону все обсудим». Знайте все эти возражения и умейте договариваться о встрече. Ее результаты приятно удивят и вас, и клиента. Фишки. Облегчить начальный период в визитах вежливости вам поможет дублер, помощник или маркетер. Они договорятся о вашем визите, подтвердят его, вам нужно будет только выехать навстречу. Вы можете организовать состязание между топ-менеджерами или филиалами, кто больше совершит визитов к клиенту. Поверьте, это хорошая мотивация и контроль. Вы будете видеть, кто сколько раз был у клиентов, и надеюсь, обязательно примите меры. План внедрения. Первое. Попросите коммерческого директора дать вам список 10 самых важных для вас клиентов. Второе. Запланируйте посетить их в ближайший месяц. Инструмент 16. За прилавок. Цель – поразить сотрудников, клиентов и партнеров, а в результате – увеличить продажи. Сложность реализации невысокая. Стоимость – бесплатно. Кому поручить? Сделайте сами, потом подключите топ-менеджеров. Сроки изготовления – в течение 1-2 недель. По сути, простой и короткий совет – Встаньте за прилавок. Идите и покажите вашим сотрудникам, какой вы классный продавец, что есть еще порох в пороховницах. Удивите клиентов, поразите партнеров. Только представьте, вы пишете или звоните им и говорите, позвольте мне прийти к вам продавать нашу продукцию, заодно мы будем продавать и продукцию конкурентов. Но кто, находясь в здравом уме и памяти, вам откажет. Помимо мотивации ваших сотрудников, клиентов и партнеров, вы получите много полезной информации из первых рук и уст. Как это работает на практике? Раньше я каждый месяц старался поработать продавцом-консультантом в книжном магазине «Москва» или ином книжном, несколько часов. В этой практике есть много плюсов. Так я могу показать сотрудникам издательства и продавцам Москвы класс продаж. Они учатся. Я слушаю, что говорят покупатели книг, и ловлю идеи. Я много в этот вечер продаю, и не только книги нашего издательства. Выгода для нас и для магазина. Я вижу, что мы можем сделать для того, чтобы увеличить продажи через другие книжные магазины. Выгода для издательства. Сплошные плюсы — это стоит того, чтобы поработать 3-4 часа. Фишки. Первое. Подключите заместителей. Если участников несколько, общий результат выше. Второе. Продажа с клиентом из блога. План внедрения. Первое. Посмотрите, где и когда вы можете поработать продавцом. Второе. Договоритесь. Третье. Сделайте такие продажи регулярными. Четвертое. Один раз – не система. Вам нужна система. Инструмент 17. Правильная база клиентов. То немногое, что вам известно о вашем клиенте, гораздо важнее всего того, что вы знаете о своем продукте. Харби Маккей. Цель. Разобраться с базой клиентов и увеличить благодаря ей частоту контактов с клиентами и продажи. Сложность реализации средняя. Стоимость в зависимости от выбранного решения. Кому поручить? Поручите коммерческому директору. Сроки изготовления в течение месяца. По сути. «Покажите мне вашу базу данных о клиентах, чтобы я мог поставить вам предварительный диагноз». Это одна из моих любимых фраз как консультанта. По базе данных клиентов можно судить о многом. О базе данных нужно писать не главу, а целую книгу. Впрочем, их и так уже написано немало. Но основных вопросов, которые необходимо рассмотреть, — три. На чем база данных ведется? Носитель. Что в ней хранится? Контент. Как она используется? Назначение. Моя практика как консультанта и маркетера показывает, что ситуация с базами данных у многих клиентов просто ужасная. Носители. По России тысячи компаний по-прежнему в качестве базы данных о клиентах используют в лучшем случае таблицы Microsoft Excel. В худшем — это записные книжки менеджеров по продаже. Носитель более продвинутый, самописный файл на Access. И только небольшой процент компаний используют профессиональное программное обеспечение — CRM. Когда на семинарах я спрашиваю, кто не знает, что такое CRM, рок поднимается немало. CRM — это не обязательно миллионы рублей или долларов. Многие компании предлагают типовые CRM-модули стоимостью от нескольких тысяч долларов, а некоторые — и совсем бесплатно. Скажу одно. Каким бы средненьким ни было это программное обеспечение, оно значительно лучше, чем блокноты ваших менеджеров. Автоматизируйтесь. Контент. Чем больше вы знаете о своем клиенте, тем лучше. Прослушайте еще раз эту фразу и спросите себя, что вы знаете о своих клиентах, основываясь на данных базы клиентов. Фиксируйте все. Не доверяйте ценную информацию головам и записям менеджеров по продаже. Уйдет менеджер, уйдут знания. Прочитайте книгу Харви Маккея как плавать среди акул и не быть съеденным заживо. Он заставляет своих менеджеров по продаже собирать информацию о клиентах компании по 66 вопросам. Свою базу данных он называет «Маккей-66». В свое время, работая коммерческим директором компании Favor, я сделал базу данных, самописную «Ман-33». Мы пытались узнать ответы на 33 вопроса о каждом из наших клиентов. Эта база помогла в несколько раз увеличить продажи. Информация в вашей базе данных клиентов должна быть не только полная, но также актуальная и верная. Актуальная это значит, что все изменения должны отражаться в базе как можно быстрее, желательно в тот же день. Верная все сведения должны быть правдивыми, а не выдуманными менеджером по продажам. Значки пробел, знак вопроса в базе данных недопустимы. Если у вас есть графа «Дата рождения клиента», знак «По гороскопу», то у вас должна быть точная и полная информация, например, 26 марта 1965 года, ОВИН, а не 20 марта, знак вопроса, слэш, прочерк. Назначение. С этого на самом деле нужно начинать. База данных необходима, чтобы знать о клиенте то, что поможет вам, если уж быть совсем циничным, больше продать ему. И для того, чтобы отображать историю ваших взаимоотношений, контакты, встречи, сделки, покупки, сервисная история. Прежде чем решиться на эволюцию вашей базы данных, подумайте, Для чего вам нужен новый носитель информации о клиентах? Как это работает на практике? Когда я работал в одной из телекоммуникационных компаний, для одной из стран нашего присутствия мы с моей коллегой сделали базу данных по клиентам, которую использовали только для маркетинговых целей. Единой базы по клиентам у менеджеров по продаже тогда не было. На ее составление ушло несколько месяцев. Мы не торопились. Не очень большой бюджет и куча нервов моей коллеги. Добыть полную, актуальную и верную информацию от менеджеров по продаже было очень нелегко. Но результаты превзошли все наши ожидания. Осуществлять прямой маркетинг, рассылать приглашения, поздравлять с днями рождения и профессиональными праздниками стало легче легкого. И риск, Подарить трезвеннику бутылку виски был сведен к нулю. А через некоторое время было инициировано и создание базы данных по клиентам уже для коммерческих нужд. Менеджеры не сопротивлялись. Пользу базы данных для себя они уже оценили. И еще одно важное замечание. База данных клиентов — это проект на стыке трех служб маркетинга, отдела продаж и... IT-отдела, но драйвером этого проекта должен быть один человек. Фишки. Познакомьтесь с разделом «Ко-маркетинг». На вашей базе данных вы можете зарабатывать или экономить и таким образом. Читать. Кендра Ли. Создание клиентской базы. Пошаговое руководство по превращению контактов в деньги. Эксперты, если будете присматриваться к CRM, то обращайтесь в Manzana Group, спросите Юрия Вронского, привет ему от меня. План внедрения. Первое. Посмотрите на вашу базу данных. Второе. Оцените носитель и контент. Третье. Если вы не удовлетворены, то подумайте о ее назначении, и назначьте драйвера проекта создания новой правильной базы данных о клиентах.